Учиться говорить правильно. В детстве я посещала школу в одном из фабричных поселков Дербишира. В той же школе когда-то учились и моя мама, и моя бабушка. Особых знаний они там, конечно, не приобрели. Зато научились лечить обморожения, которые получали зимой в суровых пенинских горах. Обеим пришлось бросить учения и пойти работать на ткацкую фабрику, но я родилась в более счастливое время — А когда мне исполнилось 11 лет, мы и вовсе переехали, так что я стала дневной, то есть приходящей ученицей школы при Чеширском женском монастыре. Я отлично себя чувствовала на площадке для игр, умела драться и даже обладала определенными познаниями в области разнообразных ругательств. А еще неплохо знала катехизис, однако ни историю, ни географию, ни хотя бы грамматику английского языка я никогда раньше не изучала. Но самое главное, меня никогда не учили правильно говорить. Расстояние между моей первой школой и нынешней монастырской не превышало 6-7 миль, однако между ними пролегла социальная пропасть поистине шириной с океан. В Чешире люди жили не в стандартных каменных домах, плотными рядами выстроившихся вдоль улиц, а за чертой из гальки или псевдотюдоровским фасадом. За своими садами и лужайками здесь тщательно ухаживали, сажали деревья, красиво цветущие весной, и вешали кормушки для птиц. У большинства здешних жителей имелись семейные авто, которые они называли маленькими драндулетами. Время обеда у них называлось «ланч», а когда пора было пить чай, они садились обедать. И мылись они в странных помещениях, именуемых ванными комнатами. Шел 1963 год, и люди тогда были большими снобами, хотя, возможно, и не большими, чем теперь. А еще через несколько лет, когда я уже переехала в Лондон, определенные варианты провинциального произношения уже стали восприниматься как вполне допустимые и даже оригинальные, однако выходцам из наших краев с северо-запада Англии по-прежнему не везло. Конец 60-х и вовсе стал эпохой равноправия. Люди вроде бы должны были перестать беспокоиться насчет своего говора, однако они все же беспокоились и пытались подстроиться под окружающих, ведь иначе они тут же начинали чувствовать, что к ним относятся с показным радушием, как к убогим лишенцам или инвалидам. Начиная учиться в новой школе, я даже не подозревала, что могу стать постоянным объектом насмешек, а одноклассницы начнут группками подходить ко мне и задавать идиотские вопросы, главной целью которых было заставить меня произнести определенные слова, которые выдавали мое происхождение, после чего девицы ускакивали улюлюкая и хихикая. К 13 годам я сумела в какой-то мере изменить свой акцент и даже обрела некую славу благодаря своему громкому голосу. Дело в том, что я боялась почти всего на свете, за исключением выступлений на публике. Я никогда не испытывала страха перед сценой, в то время как у многих это вызывает дурноту и даже полную немоту. А еще я очень любила спорить. По-моему, я со своим голосом отлично справилась бы с ролью цехового старосты на каком-нибудь особенно шумном предприятии. Но, к сожалению, подобной возможности наш ежегодный справочник требуемых профессий Кэрриас Ивинг не предлагал. Близкие считали, что лучше всего мне выучиться на юриста. И с этой целью отправили меня к мисс Вебстер, которая могла научить меня говорить правильно. Мисс Вебстер не только преподавала дикцию и ораторское искусство, она еще и владела небольшим магазином, находившимся в нескольких минутах ходьбы от нашей школы. Магазин назывался «Гвен и Марджори». Там продавали шерсть в мотках и детскую вязаную одежду. Гвен — это мисс Вебстер, а Марджори — ее компаньонка, весьма полная дама, неторопливо двигавшаяся за стеклянным прилавком среди бесчисленных мотков шерсти в объемном вязаном кардигане собственного, по всей видимости, производства. У них в магазине на проволочной стойке постоянно выставлялись, сменяя друг друга, Журналы с образцами вязок, выкройками и фотографиями моделей. Модели всегда сияли во весь рот, словно выставляя на показ свои идеальные зубы. Это были стройные леди в кружевных болеро и чисто выбритые мужчины в свитерах с косой вязкой. У входа в магазин к двери была прикреплена металлическая пластинка, где сообщалось о дополнительной профессиональной квалификации «Мисс Вебстер». К четырем часам дня эта дверь была обычно распахнута настежь. Это делалось специально, чтобы ученики мисс Вебстер, приходившие из двух местных школ, могли сразу, не тревожа Марджери, пройти по коридору в заднюю часть магазина и далее в гостиную, где уже было приготовлено все необходимое для приобретения правильных речевых навыков. Из окон гостиной был виден квадратный садик, где слегка сохли немногочисленные кусты, и послеобеденное северное небо будто стремительно мчится у тебя над головой, и от этого газовый свет в уличных фонарях мерцает и подпрыгивает. Ученики, их обычно бывало человек шесть или семь, все из разных классов школы и на разных этапах уроков, то и дело сморкаясь, рассаживались где придется. Кое-кто даже пристраивался, как на насесте, на подлокотниках кресел, А нам, ученицам монастырской школы, приходилось сперва найти свободный уголок, чтобы сложить там свои школьные сумки и велюровые шляпки, а уж потом искать себе местечко, чтобы сесть. Никаких мальчиков среди учеников не было. Если они не умели говорить должным образом, у них, я полагаю, были другие способы преуспеть в жизни. Мисс Вебстер была маленькой, похожей на воробья, женщиной с вьющимися седыми волосами, выдающимися берцовыми костями и вечно задранными на лоб очками. Я считаю почти правдивым утверждение, что нельзя стать ни чересчур богатым, ни чересчур худым, но мисс Вебстер все-таки была чересчур худой. Даже мне так казалось, хотя я и сама была тогда худышкой. К тому же в те годы как раз было модно быть тощей, как всегда ты сборищ у лондонского памятника Монтекки Капулетти. Она любила объяснять всем, что теперь у нее всего одно легкое, а потому ее голос и утратил былую звучность и выразительность. Произношение у нее было подозрительно благородным, словно типичный манчестерский говор замаскировали сахарной глазурью. Она и правда когда-то служила актрисой в репертуарных театрах Северной Англии. Только когда же это было? Сколько с тех пор прошло лет? Она на этот вопрос отвечала примерно так. «В Уолдеме я уже играла леди Магбет, когда знаменитый Дори Брайан еще только сцену подметать доверяли». Основной целью мисс Вебстер было научить нас, как следует декламировать стихи и отрывки из пьес Шекспира. Она старалась дать нам понятие о метрике, о стихотворной форме, о механике дыхания и артикуляции. Но самое главное, она должна была нас подготовить к сдаче выпускного экзамена. Большинство учеников занимались с ней давно, лет с семи или восьми, но делали крайне малые успехи и мучительно перебирались из одного класса в следующий. Поскольку я была начинающей, то для начала мне предложили заниматься в младшей группе, крайне мрачно настроенная, чувствуя себя среди малышней этаким гигантом из книжки про Гулливера, в своих ритузах в резинку, я прочла какой-то маленький стишок о эльфах, который мисс Вебстер дала мне в качестве пробы. Выслушав меня, она сказала, что в следующий раз я, пожалуй, могу приходить на занятия вместе со старшими девочками. «Среди 13-летних детей встречаются ведь очень разные», пояснила мисс Вебстер, «так что заранее она никак не могла знать, на каком я уровне пребываю». Мне показалось, что к тому моменту, как я завершила свою громогласную декламацию, на вазе из синего стекла, стоявшей на каминной полке, появилась заметная трещина. Я осторожно села прямо на пол и, обхватив руками колени, стала ждать, когда меня отпустят. Мисс Вебстер вручила мне диаграмму дыхательных путей. Не ее собственных, конечно, а кого-то почти идеального, обладавшего куда большими возможностями. В гостиную заглянул йоркширский терьер, любимец Гвен и Марджори, и тут же принялся основать между сидящими детьми, обнюхивая их ноги и ранцы. На макушке у терьера красовался маленький розовый бантик, который я тут же мысленно переместила на голову мисс Вебстер. Они с этой собачкой вообще были очень похожи. Хрупкие, с одинаково пронзительными голосами, чрезвычайно болтливые и не слишком умные. Зато мисс Вебстер, по крайней мере, хорошо знала, как нужно правильно произносить слова. Наши еженедельные упражнения представляли собой декламацию самых разнообразных рифмованных стежков, включавших по возможности максимум наиболее ненадежных звуков и звукосочетаний. Каждый из этих стежков представлял собой ловушку с наживкой, с помощью которой мисс Вебстер вполне профессионально отлавливала любые проявления местных говоров. Например, у папы есть машина-ягуар, он ездит на ней довольно быстро. Замок и ферма, поле и амбар мимо летят со скоростью свиста. Мои младшие братья, как и я сама, частенько бывали озадачены после переезда в Чешир, когда приходилось переводить про себя, Некоторые выражения из чеширского языка на свой, привычный. «Что, интересно, они имеют в виду?» — спрашивал у меня мой маленький братишка, начавший учиться в англиканской школе, когда говорят о королевстве, о паре и о славе. Здесь пар — это установленное количество ударов по мячу в гольфе, необходимое хорошему игроку, чтобы загнать мяч в лунку. Я и сама, кстати, довольно долго считала, что и в теннис вполне можно выиграть дополнительное очко, если правильно поймешь высказывание, сделав его грамматический разбор. Я тогда еще не бывала на юге Англии, и мне даже в голову не приходило, что меня учат все тому же провинциальному говору, только свойственному другому региону нашей страны. Считалось, что правильное произношение непременно должно иметь отчетливый южный акцент. Где-нибудь на Западе Англии школьница вроде меня, возможно, тоже искореняла свое неправильное произношение, упорно повторяя. Рой взят на работу в Дройтуич, в первоклассный устричный бар, а Мойра по-прежнему ленится, потягивая свой Нойли прат". Целых три года, не считая каникул, я по вторникам ходила к мисс Вебстер а после занятий тащилась домой по окутанным вечерними сумерками улицам мимо таких же, как у нее, магазинчиков, торгующих шерстью, где в витринах были выставлены детские вязаные вещички. В других лавках выставляли на показ всевозможные деревенские деликатесы бледного цвета мясное ассорти. В парке на досках объявлений висели плакаты, рекламирующие турниры по Висту и распродажи «Принеси и купи». Чтобы как-то скрасить эту скучную пешую прогулку, я воображала себя взрослой, шпионкой в чужой стране, выдающей себя за кого-то другого и вынужденно оказавшейся в государстве, жители которого готовятся к войне, а потому понимают, что товары, выставленные в витринах магазинов, скоро начнут исчезать, и на смену привычной жизни придет суровый военный порядок». Фантазии эти подпитывались видом железного моста над Старым каналом, двоенным фасоном моего школьного плаща и постоянно усталыми лицами тех жителей пригородов, что пользуются сезонными билетами и вечно торопятся домой, стремясь поскорее пройти через выделенный для них проход на железнодорожной станции. Если же мне надо было еще и в магазин по дороге забежать до его закрытия, и отоварить тот список, который утром дала мне мать, я притворялась, будто покупаю провизию на черном рынке. А в школьном ранце у меня спрятаны важнейшие секретные документы, связанные с производством атомного оружия. Не знаю, зачем я предавалась этим снам наяву, я ведь отлично понимала, что моему превращению в шпионку ничуть не способствует как минимум то, что я вечно ношу с собой — в зависимости от времени года, то теннисную ракетку, то хоккейную клюшку. Все эти выдумки, видимо, были связаны просто с моим одиночеством и некой внутренней опустошенностью, а также с тем отвращением, которое я питала к собственному образу жизни. Наверное, стоило бы учредить специальные группы поддержки, вроде той 12-шаговой программы, что существует в средней школе, для тех представителей молодежи, которым кажется ненавистной собственная молодость. Поскольку я полностью зависела от других и целиком подчинялась их воле, мне, в общем, было все равно, чем заниматься. Ходить к мисс Вебстер или куда-то еще? Лишь гораздо позднее начинаешь задумываться о том, сколько лет в юности было потрачено напрасно, и если бы мне снова была дарована юность, Я бы очень постаралась на сей раз не расходовать это золотое время зря. Вскоре у меня уже два блокнота оказались заполнены всевозможными диаграммами, рифмованными стишками и примерами иных минных полей, созданных мисс Вебстер. Все это, по большей части, было совершенно бессмысленной тратой времени. Дайте мне маленького северянина, которому еще и семи лет не исполнилось, поместите его в соответствующую среду, и он вскоре действительно заговорит как настоящий южанин, хотя все же отдельные звуки, свойственные только южанам, ни один северянин никогда толком воспроизвести не сумеет. В своей жизни я встречала немало бывших северян. То были известные люди, кабинетные ученые, которые мгновенно выдавали свое происхождение, стоило им упомянуть ту черную дрянь, что сыплется на снег из каминных труб, или заказать в ресторане ту дичь, которую на севере обычно подают с гарниром из апельсинов. У мисс Вебстер был даже один стишок, в котором встречались слова «пуш» и «бул», где требовался звук «у». И еще у нее помнится, кто-то резал хлеб в скаллере и мазал его «батте». И нужно было запомнить, что в этих словах нужен именно звук «а», а не «у». Целиком я эти стишки, конечно, уже не помню. Видимо, они, в отличие от шедевра с Роем и Мойрой, были далеко не так интересны ни по форме, ни по содержанию. Зато я хорошо помню, что без конца повторяя на уроках у мисс Вебстер эти дурацкие рифмованные строчки, можно было запросто получить нервный припадок. Настоящий северянин, разумеется, скажет Кэтинг, бред энд беттер» а не «cutting bread and butter» — бутерброды с маслом. А чего ему, собственно, переживать? Все равно, ведь он никого никогда не обманет, какие бы попытки исправить свое произношение не предпринимал. Родной говор так или иначе прорвется наружу, когда северянин, увидев свою старую мать, вздумает «краус», а не «кросс» — пересечь дорогу. Точно так же реклама курорта «Блэкпул» всегда и отовсюду видна, сколько бы скалы не пытались ее закрыть. И уж северянин точно не станет лишний раз тормозить и предаваться лингвистическому анализу того или иного слова. Экзамены, ради которых мы, собственно, и учили заданные отрывки из произведений Шекспира, проводились в Манчестере, в центре методистской церкви. В годы моей учебы основных экзаменаторов было двое, и, входя в комнату, ты никогда не знал, к кому из них попадешь. Экзаменатор-женщина обладала на редкость ворчливым голосом, который иной раз даже срывался от возмущения посреди фразы, словно она до глубины души была потрясена происходящим и слишком взволнована, чтобы продолжать. Экзаменатор-мужчина, уже очень пожилой, далеко за 70, а может и все 80 или даже 90, носил старинные часы на цепочке, имел подозрительно багровый оттенок лица и смотрел всегда прямо перед собой. Еще у него была привычка вдруг наклониться к экзаменуемому и всматриваться в него, дрожа всем телом от прилагаемых усилий. Похоже, в прежней жизни он вел куда более активный образ жизни и никак не желал признавать, до чего в итоге докатился и мириться с этим. У него вообще был вид человека, который не раз становился свидетелем того, как нарушаются различные общепринятые нормы и стандарты, и теперь его ничем не удивишь. То, как именно декламировали ученики, доставшиеся им на экзамене отрывки художественных произведений, ни в малейшей степени не являлось результатом наставничества мисс Вебстер. Свою манеру декламации каждый разрабатывал сам, пользуясь скорее невидимой помощью и опытом предыдущих поколений. Ведь на занятиях у мисс Вебстер ты, ожидая возможности прочесть заданный тебе отрывок из Шекспира, так или иначе был вынужден слушать и декламацию других, в том числе и старшеклассников, имевших более высокий уровень общей подготовки. Так, например, если кто-то из старших ребят, страдающих, к примеру, одышкой, делал невольный вдох, то есть паузу, в неположенном месте, или позволял себе, по незнанию, невежеству или просто заскучав, ввести в текст какой-то бессмысленный возглас или изменить интонацию, это мгновенно бралось на вооружение всеми остальными и становилось как бы неотъемлемой характеристикой исполнения данного отрывка, закрепившись, как таковая, на долгие годы. Но я никогда не замечала, чтобы мисс Вебстер предложила какую-либо собственную фразировку того или иного произведения. Да она вообще, по-моему, Шекспира совершенно не понимала. А роль Леди Макбет выучила, должно быть, по какой-нибудь игре типа «Painting by Numbers». Буквально рисование по номерам. Вариант усовершенствованной раскраски, когда изображение заранее делят на пронумерованные зоны, где каждый номер обозначает определенный цвет или оттенок. Но выбор отрывков для декламации на экзамене был не в ее компетенции. Этим занимались сами члены экзаменационной комиссии. И один раз, по-моему, в седьмом классе, мне пришлось играть как бы сразу две роли из «Короля Лира» — Гнерильи и Освальда, ее дворецкого. И я вертелась буквально как уш на сковородке, то и дело обращаясь к самой себе, меняя тембр голоса, интонации и жестикуляцию. В соответствии же с представлениями мисс Вебстер при декламации произведений Шекспира был допустим только один — жест. Широкий взмах рукой, ладонью к аудитории. При этом три последних пальца оставались как бы склеенными вместе, Большой палец поднят почти вертикально, а указательный разрезал образовавшийся угол подобно биссектрисе. Всю страсть, всю радость, всю растерянность и даже отчаяние надлежало уместить в одном единственном движении рукой. Мисс Вебстер считала этот великий жест вполне достаточным и для Тита Андроника, и для Чермианы, служанки Клеопатры, и для констебля Догбери, он же кизил, из много шума из ничего. Я, должно быть, проявляла излишнюю медлительность, а может, и некоторый скептицизм, поскольку мисс Вебстер часто сама брала меня за руку и своей холодной, покрытой старческими веснушками рукой нужным образом складывала мои пальцы, заставляя все же сделать этот драматический жест. Оказавшись в экзаменационной аудитории, Я обычно декламировала предложенные мне экзаменаторами отрывки так, как это нравилось мне самой. Но, должно быть, моя самобытность не слишком им нравилась, а, может, даже резала им слух, потому что, хотя я все делала правильно, отличных оценок мне никогда не ставили. Зато у меня появилось ощущение проявленного мной лицемерия. Мне было 17 когда я в последний раз сдавала этот экзамен в центральном зале методистской церкви и после этого должна была уже получить аттестат. Я явилась туда ноябрьским промозглым утром в грубых ботинках на толстой подошве, в школьном плаще, в школьной темно-синей юбке и полосатой блузке. Единственная вольность, которую я себе позволила, зашла в дамский туалет на станции Пикадилли и распустила волосы, вытащив из кос, к которым была приговорена школьными правилами, дурацкие резинки. Стоя перед зеркалом, я тщательно расчесала волосы, и оказалось, что они очень прямые, очень длинные и очень светлые, даже какие-то бледные, почти как я сама. В общем, когда я, наконец, отвернулась от пятнистого зеркала, висевшего в вокзальном туалете, образ мой был, надо сказать, весьма причудлив. Казалось, прекрасная дама из замка Шалот, оставив свой ткацкий станок и бессмысленные попытки завлечь в свои сети благородного Ланселота, вдруг превратилась в регулировщицу уличного движения. Плотная толпа промокших насквозь манчестерцев текла по Олдем-стрит, и когда я влетела, наконец, под крышу Сентрал-Холла, там тоже стояли запахи сырости, старого линолеума, Детолла, и звучала негромкая методистская молитва. Мисс Вебстер уже с нетерпением ждала меня. Она выглядела взволнованной, бледной, а вокруг рта у нее даже разлилась какая-то синева. Увидев мои грубые ботинки, она вздрогнула и заявила, что в таком виде сдавать экзамен нельзя. Это наверняка не понравится экзаменаторам. Мне, собственно, ответить ей было нечего так что я молча стянула с себя шарф и повесила его на спинку стула. Учащиеся разных классов, тоже пришедшие сдавать экзамен, сидели рядом со своими преподавателями, нервно шаркая ногами и испуганно стиснув на коленях тощие ручонки. Письменный аттестационный экзамен я уже благополучно сдала, и это оказалось очень легко, так что я без капли волнения предложила мисс Вебстер. «А может, мне в одних чулках туда зайти?» «Может, так экзаменаторам больше понравится?» В коридоре тускло горели светильники в виде шаров из белого матового стекла. За окном с плеском преодолевали лужи автомобили с включенными фарами, двигаясь по Олдем Стрит в сторону дальних, вечно покрытых сажей окраин. Под моими ботинками на линолеуме уже успели образоваться лужицы грязной воды, Я скинула их со своих ног и сразу уменьшилась на пару дюймов. И тут мисс Вебстер заявила «Нет, так дело не пойдет". И вознамерилась одолжить мне свои туфли. Оказалось, что ее туфли примерно на два с половиной размера больше, чем нужно мне. Это были вечерние туфли-лодочки из искусственной крокодиловой кожи с устрашающе острыми носами и не менее пугающими каблуками-шпильками, в три с половиной дюйма. Казалось, раньше они принадлежали некой актрисе, ныне вышедшей на пенсию, но в тот момент я как-то не уловила всей пикантности сложившейся ситуации. Я сунула ноги в туфли и попыталась сделать несколько шагов, шатаясь и судорожно цепляясь за спинки стульев. Зачем я вообще согласилась их надеть? «Что ж...» В тот период я совершенно не была склонна думать о краткосрочной перспективе. Напротив, я даже успела приобрести определенную привычку к уступчивости, полагая, что как раз в долгосрочной перспективе сумею сделать так, что все прочие на моем фоне будут выглядеть попросту дураками. Когда выкликнули мою фамилию, и я, пошатываясь, вошла в аудиторию, Оказалось, что экзамен у меня будет принимать тот пожилой джентльмен. Ни он, ни его коллега-преподавательница ни разу не предприняли ни малейшей попытки помочь экзаменующимся как-то освоиться и немного успокоиться. Нет, они походили на учителей по вождению. С каждым разом они все быстрее гнали вперед, точно стремясь поскорее освободиться, и задавали вопросы один за другим, но ответы никак не комментировали. Вряд ли отсутствие реакции на учеников было простой вежливостью. Впрочем, мой пожилой экзаменатор все же мрачно заметил, что я страдаю некоторой шепелявостью. Сегодня его лицо было каким-то особенно красным, почти багровым, и он, как всегда, пребывал в состоянии несколько застывшего напряжения, однако выглядел на редкость скучным и тяжелым. Казалось, всех молодых он попросту ненавидит. Мне достался отрывок из шекспировского Генриха VIII, То есть повезло, потому что пришлось изображать только одного героя. Ведь если бы я попыталась маневрировать между несколькими персонажами, то непременно бы споткнулась. Я, покачиваясь, достигла места выступления, остановилась и посмотрела на себя как бы со стороны. Школьная форма болтается, как на вешалке. На манжете красуется чернильное пятно. Лицо белое и совершенно детское, и ко всему этому жуткие туфли из фальшивого крокодила, принадлежащие мисс Вебстер. Не знала я, что мое выступление в роли королевы Екатерины вызовет такой фурор, и главную роль в этом сыграет именно обувь. Я декламировала отрывок из того монолога, где королева Екатерина... Уже почти отвергнутая жена Генриха VIII умоляет монархов вспомнить их долгую совместную жизнь. «Помнится, во время первых репетиций этой сцены на уроках у мисс Вебстер я была просто не в состоянии продолжить говорить, буквально захлебываясь от слез, и мне иногда требовалось проявить волю, чтобы перестать плакать». Итак, экзаменатор хочет услышать стих. Я сразу решила, что ни в коем случае не стану украшать свою декламацию пресловутым жестом. А если экзаменатор решит, что мне этот жест неизвестен, то будет вынужден понизить оценку. В этом монологе некоторые строки были, казалось, настолько пропитаны живыми чувствами и болью, словно вот-вот взорвутся. И я понимала, для меня единственный способ благополучно добраться до конца — это говорить и говорить без остановки, стараясь при этом думать о чем то совсем другом. Но едва я начала декламировать, как экзаменатор, смерив меня взглядом, так уставился на мои ноги, словно глаза его прилипли к моим ступням. «Я так несчастна, я чужая здесь, я родилась не во владениях ваших», — вещала я, чувствуя, что, поскольку туфли были мне невероятно велики, Ступни мои съехали вперёд, отчего пальцы оказались больно зажаты в очень длинных заостренных носах туфель. «Здесь суд не беспристрастен для меня», — я попыталась чуточку сдвинуть пятки назад. «Государь, скажите, чем же вас я оскорбила, чем вызвала я ваше недовольство?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал негромко и чуть хрипловато. Это был голос немолодой женщины, иностранки, пребывающей во власти сильнейшей растерянности и глубочайшего напряжения. Руки мои все это время оставались крепко стиснутыми. Я словно пыталась этим затормозить, затушить обрушившуюся на меня беду. И тут экзаменатор внезапно дернулся, подался вперед чуть сгорбившись, и привстал в своем кресле, не отрывая взгляда от моих ступней. Я покачнулась, совершенно непреднамеренно переступив с ноги на ногу, я невольно придвинулась к нему еще на несколько дюймов, а потом снова продолжила, пытаясь поскорее добраться до конца. «За что теперь, отвергнутая вами и ваших милостей, я лишена?» Здесь и далее перевод Бориса Томашевского. «Так, довольно Шекспира», — сказал экзаменатор. Но я, набрав в грудь как можно больше воздуха, спросила, обращаясь прямо к нему. «Когда перечила я вашей воле или своей не делала ее?» Мои стопы терзала страшная боль. «Господи! Как кто-то вообще мог ходить в этих проклятых туфлях? А каблуки? Это же просто ходули какие-то. На них и стоять-то невозможно. Откуда у такой маленькой женщины, как мисс Вебстер, такие невероятно длинные и узкие ступни? Однако я упорно продолжала. Сэр, вспомните, что двадцать лет была я вам во всем покорную женой. При этих словах экзаменатор резко поднял голову и с изумлением посмотрел на меня. Когда я произнесла строчку про 20 лет супружества, я просто замерла в ошеломлении. Я была перенасыщена. Из-за проникновенной речи Екатерины и из-за фальшивых крокодиловых туфель и из-за всей этой долгой истории, связанной с необходимостью научиться правильно говорить. Я шумно разрыдалась и некоторое время стояла перед экзаменатором, покачиваясь и обливаясь слезами, и с тоской вспоминала тех несчастных брошенных детей, что были выкормлены волками и на всю жизнь остались немыми. Ведь, конечно же, совсем не обязательно правильно говорить, чтобы заработать на жизнь. А разве нельзя держать рот закрытым и просто записывать разные вещи на бумаге, Например, описать то, что мисс Вебстер назвала бы баксами. Наконец, мне удалось нашарить в рукаве своего школьного свитера носовой платок. Экзаменатор вполне доброжелательным жестом предложил мне присесть и опустил голову, якобы погрузившись в разложенные перед ним бумаги. Он явно боролся с желанием еще разок взглянуть на мои замечательные туфли. Возможно, впоследствии он сочтет, что все это ему просто привиделось, — думала я. Затем он задал мне несколько вопросов, но среди них явно не было того единственного вопроса, который ему действительно хотелось задать. «Считаю ли я? — спросил он, — что умение анализировать метрику помогает понять особенности английской поэзии?» И я, хлюпнув носом, заявила. «Не в малейшей степени». Как я уже говорила, то был мой последний экзамен. Я вернула мисс Вебстер ее туфли, надела свои ботинки и пешком отправилась обратно на станцию под проливным дождем с красными от слез глазами. Я уже понимала, что завершается некий важный этап моей жизни, что скоро я смогу отсюда уехать. И действительно, через несколько недель я получила свой диплом заполненный изящным каллиграфическим почерком с завитушками. И декламация шекспировских строк, безусловно, помогла мне его получить. Соответствующие буквы после моего имени свидетельствовали о высоком уровне полученного мной образования. Не так давно, во время очередного визита в родные края, я специально проехала мимо своей школы и магазина, принадлежавшего мисс Вебстер. Особых перемен я не заметила, однако они все же были. Нет, сам магазин, конечно, остался на месте, и там по-прежнему продавалось шерсть в мотках, вязанные шали и шапки с помпонами, но на вывеске стояло только одно имя — Марджори. А та медная дощечка с входных дверей исчезла. Соседние ловчонки показались мне какими-то совсем обветшалами, Витрины грязные, со стен хлопьями облезает краска. Впрочем, дома на противоположной стороне улицы, находившиеся в ведении городского совета, некогда такие респектабельные, тоже выглядели довольно обшарпанными. У многих стены были покрыты темной рябью, как будто недавно были обстреляны. Этот рабочий городок, когда-то вполне процветавший, исполненный самодовольства и благополучия, ныне утратил все признаки процветания и пребывал в упадке, разделяя общую судьбу северо-западных районов. И в соответствии с таинственным процессом всеобщего упадка гласные в тамошнем говоре стали как бы еще шире и протяжней, а тамошние жители еще больше помрачнели, да и погода, по-моему, тоже решила им соответствовать, став холоднее, чем раньше. Мойра. Из стишка «Мисс Вебстер» теперь уж точно не стала бы тут задерживаться, чтобы неторопливо потянуть через соломинку свой ной -пра. Похоже, высох даже тот безбрежный океан, что отделял моё детство от юношества. Мне, по крайней мере, показалось, что теперь все мы в одной и той же лодке, так что горевать не имеет смысла. Ожидания, которые искусственно вздували и подогревали в течение стольких лет, теперь лопнули, как воздушный шарик. И для многих людей жизнь стала не только некомфортабельной, но и небезопасной, а будущее у них попросту украли. Все те места, где люди не умеют говорить правильно, выглядят сейчас на удивление похожими — И когда едешь сквозь вечную мягкую серую пелену дождя, вполне можно представить себе, что находишься в пригородах Белфаста. Но я рада, что живу не там, не в колыбели моих неправильных гласных звуков, которые я так никогда и не сумела как следует отутюжить. Но я хорошо помню тот знаменитый жест. И знаете, просто удивительно, до чего он иной раз может быть утешительным.